был принят пленамом ЦК в июне. В газете Текст попал 30 июля. Это было воскресенье. В Современнике, который в топор выименовался ещё театром студий, шло третье желание в Зеркальном театре сада Эрмитаж. Легкомысленная девушка с веснушками. На вечер телевидение запланировало всенародный праздник матч московских команд Спартак и Динамо. Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы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 Никита Сергеевич Хрущёв инспектировал сельское хозяйство. В 6 часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н.С. Хрущёв уже подъезжал к селу Екатериновка, в кавычках, где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Магильченко. Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главом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 Агир по Советского Союза был уже описан в утопии Мора: серп, молот, колос. Новая редакция Утопии, программа КПСС была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и течения всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела. Всегда перед стороной стояли конкретные и внетные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов,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 по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашёл в программе желаемое для себя. О чём же говорила программа? Целью она провозглашала строительство коммунизма, то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала её привлекательность. Творческое преобразование мира. Это было всё. Научный поиск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 Идея обретала реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели. Художники-модернисты усмотрели в параграфе программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма укрепление незыблемых догм.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 Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские ибнопартисты, упомянутых в программе сержант. И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения. Держись, корова, и штатаёла. Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач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 В этих библейских параллелях тексту программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В двенадцати тезисах морального кодекса дважды фигурирует слово нетерпимость и дважды непримиримость. Будто казалось мало просто призыв к честности, добросовестному труду, коллективизму. Ко всему этому требовалось ещё борьба с проявлениями противоположных тенденций.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 На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до нашей эры. Всего 20-й. Так что каждый вполне отчётливо мог представить себе эту новую эру. И уже сейчас поинтересоваться: какое, милые, у нас тысячелетие на дворе? Изменения масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, 10 раз укрупнившая рубль.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 Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через 3000 лет. При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие. Тут сошестенн порядок цифр. Про тысячелетие знали и без Ефремова то, что когда-то человечество придёт в город Солнце алюминиевым дворцам Эри великого кольца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 она входит в каждый дом читали слышали мы будем жить при коммунизме сценка довольно точно передаёт ощущение мозгового сдвига возникающего при чтении программы надо отдавать себе отчёт в том что никто и не заблуждался насчёт построения коммунизма в 20 лет любой мог взглянуть в окно и убедиться в том что пока всё на месте разбитая мостовая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 Но в том-то и дело, что по сути её текст предназначен не для буквального восприятия, а именно для трактовки, пересказа про себя и вслух, переосмысления, для полёта фантазии. Лирик мечтал о том, что всё лучшее в эпохах прошлых дорогу заберём с собой. Он вкладывал в романтический рюкзак и Моцарта, и Стынь Дисеницких берёз, отдавая дань интернационализму, партийности и почвенничество. Человек попроще размышлял о свободном столике в ресторане и отдельной квартире. Нигде не скажут: "Нет мест". Задумал жениться, мать не спросит с судручённым видом: "А где жить-то будете?" Прямое воплощение идеала семнадцатого года виднелось неисправимому комсомольцу. Глаза программы смотрят нам в глаза. В них наша революция и метель.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 Предполагалось, что недостатки должны изживаться с нечеловеческой быстротой, то есть со скоростью, соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились ног в поисках персонажей для фильетонов будущего. После долгих дебатов в качестве резерва духовного роста остались грубьяны, равнодушные и эгоисты. Остальных следовало забыть на перроне, когда государственный поезд отправится в коммунизм. Это так буквально и изображалось. Перон, а на нём пёстрый стеляга, синеусый алкоголик, толстая спекулянтка, прыщавый тониядец. Все они задумчиво смотрели на отходящий состав с молодцаватыми пассажирами. Повоз уезжал туда, где царствовали нестижательство, братство, искренность, в новую утопию. 30 июля 1961 года.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 В том же номере Правды, где был напечатан текст программы КПСС, нашлось место с сообщением о выходе в свет очередного 22 тома полного собрания сочинений В. И. Ленина. Именно в этом томе содержатся слова вождя. Утопия есть такого рода поджелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии. Совпадение, конечно, символическое. Навряд ли кто-то по-настоящему надеялся программу КПСС осуществить. Не теперь, не впоследствии. Сам процесс, который именовался всерьёз или иронически, строительство он будущего, продолжал творить небывалый в мировой истории феномен советского человека.